— молвил государь. — Не забывайте, что все ваши приближенные приспешники Цао-Цао, — заметил Фу Вань, — и если это раскроется, нам не сдобровать. — Как же нам быть? — Я думаю так. Пусть государь тайно подарит Дунчену халат и украшенный нефритовыми пластинками пояс, а в поясе будет зашит секретный указ. — Обнаружив государево повеление, Дун Чен будет днем и ночью обдумывать план, и ни духи, ни демоны о том не проведуют. После того, как Фу Вань удалился, сын неба прокусил себе палец, кровью написал на шелке указ и попросил государыню Фу зашить его в пояс. Затем он облачился в парчовый халат, надел пояс с зашитым указом и велел позвать Дунчена. Когда же Дунчен предстал перед ним, сын неба сказал: "Мы помним, как вы спасли нас в западной столице, но тогда мы не могли наградить вас. Ныне же повелеваем надеть наш халат и подпоясаться нашим поясом а дома тщательно осмотреть наш дар и выполнить нашу волю. Дун Чен облачился в государев халат, надел пояс и покинул зал. Но Цао-Цао уже успели донести, что государь беседует с Дун Ченом. Цао-Цао поспешил во дворец и в воротах столкнулся с Дун Ченом. «О, на вас я смотрю, государево одеяние. По какому поводу сын неба решил одарить вас?» — спросил Цао Цао. «Когда-то в западной столице я спас, — государь ответил Дун Чен, — и он захотел меня наградить. Цао Цао попросил его снять сначала пояс, потом халат, долго их разглядывал против солнца, потом надел на себя и спросил, — Не подарите ли вы это одеяние мне? Как посмею я отдать то, что мне пожаловано сыном неба? Дозвольте поднести вам в дар что-нибудь другое. Ничего не надо, промолвил Цао-Цао, я пошутил. Цао-Цао возвратил халат и пояс Дун Чену. Ночью у себя в кабинете Дун Чен долго разглядывал государев подарок, но ни в халате, ни в поясе ничего не обнаружил. Тогда Дун Чен разложил пояс на столе, снова стал его рассматривать и невзначай задремал. В это время нагар от светильника упал на пояс. Дун Чен очнулся и сквозь прожженную подкладку увидел что-то белое с кровавыми знаками. Дунчен вспорол подкладку и извлек секретный указ государя, который гласил. «Злодей Цао-Цао ныне захватил власть, обманывает и притесняет государя. Он попрал основы управления, жалует награды и наказывает, не считаясь с нашей волей. Дни и ночи мы скорбим о том, что Поднебесная в опасности. Вы...» «Высший сановник в государстве должны собрать всех верных и справедливых людей, дабы уничтожить тирана и его приспешников и восстановить алтарь династии. Наши предки возрадуются». «Мы, прокусив себе палец, кровью написали сей указ, повелевая вам быть вдвойне осторожным» не отступать перед препятствиями в выполнении нашей воли. Писано весной в третий месяц четвертого года установление спокойствия, то есть в 199 году нашей эры. Всю ночь Дун Чен не спал, думая о том, как уничтожить Цао-Цао, но ничего не придумал и, утомившись, заснул. Случилось так, что утром к нему явился друг Ван Цзэфу, офицер дворцовой стражи. Указ лежал на столе под рукой Дун Чена. Ван Цзэфу тихонько взял его и прочел. Тут Дун Чен проснулся,